Глава 8. На этот раз Сергей вернулся домой раньше, чем обычно. Неужели получилось, подумала Татьяна. Значит, не зря ходила, просила. Есть будешь? спросила она. Буду. Во время ужина супруги изображали оживление. Жена потому, что чувствовала себя почти счастливой. Муж из-за неловкости, вызванной разговором с начальником. Мне кажется, нам надо подумать о летнем отпуске. Осталось не так много времени, и если заранее не позаботиться, быстро говорила жена. Ты как думаешь? Да, надо. Куда бы ты хотел поехать? Мне всё равно. Давай на юг. Мы там 2 года не были. Давай. Или может, к моим в деревню? Там молоко, мёд, грибы, детям очень нравится. Можно и в деревню. Через полчаса Сергей украдкой взглянул на часы, и через минуту ещё раз. Татьяна вдруг перестала говорить и, собрав, понесла к мойке грязную посуду. "Пойду прогуляюсь", подчеркнуто безразлично сказал муж. "Куда? На улицу? Что-то у меня голова болит, надо прогуляться, подышать свежим воздухом. Заодно могу ведро вынести, чтобы опять упасть". "Добрось да ты, в одну и ту же воронку два раза с наряд не попадает". Татьяна жесточённо тёрла губкой тарелку. Всё время одну и ту же. Уже совершенно чистую тарелку. По её щекам стекали слёзы и капали в раковину, смешиваясь с горячей водой. «Я пошёл!» – крикнул Сергей из коридора. Хлопнула дверь. Подчиняясь мгновенному порыву, Татьяна бросилась к окну. Шпингалеты не поддавались. Ломая ногти, она дёргала их снова и снова, била подвернувшейся под руку ложкой. Наконец открыла окно. Легла на подоконник животом, выглянула наружу. А мой стоял возле подъезда. Перед ним три парня. Они о чём-то оживлённо говорили и размахивали руками. Кто? Зачем? Почему они? Если должна женщина, бессознательно подумала Татьяна. Может, они его? Тогда выскочила в коридор, накинула на плечи пальто и побежала вниз по ступенькам лестницы, хлопнув дверью, выскочила на улицу. "Таня?" оглянувшись на звук, удивлённо спросил Сергей. Татьяна обошла мужа и встала между ним и парнями. Вы кто такие? Что вам надо? Что вам надо от моего мужа? С напором спросила она. Нам ничего. Нам нужна улица. Какая улица? Что вы здесь вообще делаете? Улица Красная? Нет здесь такой улицы, и не было никогда. Уходите отсюда. Зачем нам уходить? Мы ищем улицу. Нет такой улицы. Идите отсюда, или я сейчас милицию позову. Успокойся. Ну что ты? М действительно нужна улица Красная. Попытался успокоить её муж. А ты на них напала. Не трожь меня. Пусть они уйдут. У тебя что, женщина, на той улице клад зарыт? Что ты её так охраняешь? Удивились, переглянувшись парни. А ну давайте отсюда, давайте. Дурная у тебя баба. Как ты с ней живёшь? Отступая к машине, удивились парни. Покрутили возле висков пальцами. ее лечиться надо, а то она на людей бросается. Но вот видишь, Татьяна, вдруг потеряв боевой пыл, повернулась к мужу, посмотрела ему в глаза и зажмугла носом. Ну ты что? Что? Испугалась? Испугалась. Вспомнила, как тебя тогда хулиганы. Это не хулиганы, эти улицу Красную искали, а ты на них чуть не с кулаками. Обхватил её руками, прижал к себе. повернул, повёл к двери подъезда. Но «Ну всё, всё, успокойся. Сзади хлопнули одна за другой дверцы машины. Татьяна почти уже пришла в себя и даже сквозь слёзы улыбнулась. Что, сильно я на них кричала? И ещё как кричала. Стёкла в окнах чуть не полопались. Зря я их, подумала Татьяна. Кричала, наверное, всех соседей переполошила. И, наверное, они в окна смотрели. Автоматически взглянула в окна первого этажа и в одном из них увидела отражение машины, увидела освещённый лампочкой салон. И одного из парней, высунувшего наружу руки, он стучал по циферблату часов пальцем левой руки, раскрывал петерню и показывал большим пальцем в сторону улицы. Он стучал по циферблату часов и показывал пять пальцев. что могло обозначать время 5 часов и показывал рукой в сторону улицы указывая место встреча должна была состояться в 5 часов на улице где-то на улице в один из ближайших дней